Глава 8. Мертвый, мертвый, мертвый, я резко проснулась от того, что клюв беды находится прямо над моим лицом, а его серый сердитый глаз свирепо впирился в меня. Пока мозг пытался уловить суть происходящего, Ворон перепрыгнул через меня, скользнув по коже хвостом, и выхватил кружок сыра из полуоткрытой сумки Леандра. Он триумфально захлопал крыльями, устремившись прочь, а добыча приглушила его выкрики мертвый. К тому времени, как восставший заговорил, я уже откинула попоны и потянулась за своим несуществующим кинжалом. «Здесь ничего нет. Птица почувствовала меня, вот и всё». В будущем нам придется быть осторожными в этом вопросе. Разозлённый он проследил, как беда улетает в конюшню. Вместо этого мы всегда можем съесть ворона на завтрак. Восставшему пришлось довольствоваться парой сморщенных яблок. Я оседлала погибель и последовала за бедой снова, прежде чем на горизонте показалось солнце, Сжимала в руках поводья, пробуя перчатки, которые раздобыла по дороге. Они были слишком велики, поэтому пришлось обвязать их бечевкой вокруг запястий. Человек на дороге упоминал о моих шрамах. По всей вероятности, именно таким образом круг пытается меня опознать. В остальном я ничем не выделялась. Бледная кожа и черные волосы не отличали меня от сотен других девушек в Ройшелле. Мне повезло, что в это время года никто не задумывается о том, почему путешественник носит перчатки. Рясу, впрочем, мне пришлось оставить в деревне. Ее необычный вид сразу же выдавал во мне серую сестру. На мне по-прежнему были сорочка, ботинки и чулки, но вместо рясы я нашла в одном из домов льняную тунику и изорванный, погрызенный мышами шерстяной плащ. Среди беженцев, покидающих свои дома, я бы не привлекла внимания. За исключением того, что ехало на боевом коне круга. Погибель хорошо отдохнул и теперь, прохладным утром, рвался в Голова коня покачивалась в так нетерпеливым шагам, и он, прижав уши, оглядывался вокруг, казалось, интересуясь каждой влажной веткой и путинкой покрытой росой. Когда мы спугнули из кустов кролика, он возмущенно фыркнул и взбрыкнул. Реликварий святой Евгении при этом движении ударил сама и ребра. Я ощупала его края, убедившись, что форма по-прежнему скрыта под одеждой. Уверена, никто не заметит его, пока я не сниму плащ. Перестань так делать. Если ты продолжишь трогать реликварий, кто-нибудь это заметит. Восставший, вероятно, был прав. Убрав руку, ощутила легкое беспокойство. Я начинала прислушиваться к духу, словно к странному попутчику. Кому-то, кто разделяет мои цели не только из необходимости. Не следовало ослаблять бдительность. Прошлой ночью мне повезло, что он не попытался предать меня. а Я подозревала, что моя физическая немощь позволила выиграть время. Он не просто так заговорил о последствиях того, что его сосуды заходят слишком далеко, и знал, что я не сдамся без боя, что скорее умру, чем позволю ему овладеть мной. Скорее всего, он не мог позволить себе рисковать моим телом, После того, что случилось с его предыдущими сосудами, у него были причины быть осторожным. Монашка, я что-то почувствовал. Я дернулась, выпрямляясь в седле. Что именно? спросила резко, отгоняя свои мысли в сторону, словно дух шел за мной по пятам, чтобы записать их на бумаге. Не уверен, ответил он после некоторого колебания. Но чтобы это ни было, оно рядом. Этим утром мы не заметили ни единого признака жизни. Прямо сейчас погибель вез меня через заброшенное поле, а его копыты с хрустом давили стерню, оставшуюся после уборки зерна. Я придержала его, прислушалась. Напрягая слух, казалось, расслышала слабый перезвон колоколов в отдалении и кое-что еще — крики воронов. Беда сделала над нами круг и каркнула один раз, словно бы отвечая, затем стрелой взмыл над холмом впереди, превратившись в белое пятнышко на фоне облаков. Почувствовав мое непроизвольное движение, погибель прибавил шагу. Я натянула поводья, чтобы конь не сорвался в голоб. С трудом удерживая ровный ход, нервно, но медленным шагом он поднялся на холм. Когда мы достигли вершины, я застыла и вперила взгляд вниз. Под нами лежала долина, затянутая туманом, из него в небо взмывались городские башни, их острия отсвечивали красновато-золотым в свете восходящего солнца, а длинные тени расползались по наполовину скрытому нагромождению крепостных стен и крыш внизу. Я силилась понять смысл этой обескураживающей картины. Никогда раньше не видела ни города, ни даже здания больше, чем часовня моего монастыря. Это место могло поглотить монастырь целиком, не заметив его. По долине разнесся чистый далекий звон колокола. С башен развивались белоглубые вымпелы. «Это Бонсант», — бестолково сказала я, — с большой долей вероятности. Бонсант был столицей Ройшала и славился огромным разводным мостом, что построили над берегами реки Севр в качестве защиты от мертвых. «Единственный способ попасть в город — это пересечь его». «Это ничто по сравнению с городами, что стояли в то время, когда меня еще не пленили», — презрительно откликнулся восставший. «Взгляни! Его даже строили из камней более старых зданий». Я приподнялась в стременах, чтобы рассмотреть получше, И действительно, древний серый камень укреплений Бансанта своим видом походил на многочисленные руины, разбросанные по Плораэлю. Такие развалины находились недалеко от моей старой деревни. Детям запрещали играть там, и на то были веские причины. Большинство руин эпохи королей были заброшены, потому что привлекали слишком много духов. Сохранившийся на камнях отпечаток старой магии непреодолимо притягивал их к себе. Я слышала, что в шантлере ритуалы с благовониями и молитвами проводились ежедневно, чтобы прогнать тени, скапливающиеся на улицах. Вероятно, подобные меры требовались и в Бонсанте. Со своей точки обзора я слышала карканье воронов ближе, но по-прежнему не могла их увидеть. Видимо, они были внизу в долине, скрытые туманом. Как только я подумала об этом, ветер переменился. Звуки колоколов стали громче, а вместе с ним донеслись крики, и звонкий ляск стали о сталь вдали. Туман, похожий на саван, начал рассеиваться, отступая от зеленой долины. «Я чую сильный запах старой магии», — сразу же отозвался восставший. «Он идет из города. Вот почему я не мог определить, что именно почувствовал раньше». Старая магия и духи. Монашка, здесь сотни духов. Нет, тысячи. Тысячи их, и не только тени. Он притих, когда туман сдула прочь, открывая то, что я поначалу приняла еще за один слой дымки, покрывающей долину, серебристые и несконовившие над землей. Я поняла, что смотрю на огромное скопление духов настолько плотная, что их формы слились воедино в одну серебристую массу, в бесконечное море. Армия мертвых. Их сдерживала тонкая линия солдат, изогнувшаяся в оборонительном полукольце у залива перед рекой. Солдаты сражались за свою жизнь против почти такого же количества своих собственных одержимых. Они терпели безнадежные поражения и в любой момент могли быть побеждены, Позади них, вдоль берега, раскинулся лагерь мирных жителей. Даже издалека я различала потрепанные палатки и повозки беженцев, покинувших свои дома. Люди пришли в бонсант в поисках убежища, но их не пускали внутрь. Гигантский разводной мост был поднят и, видимо, не собирался опускаться. Подобно одному единственному отчетливому звону кулакла, эхом разнесшемуся по долине, меня поразила мысль, Эти люди приговорены к смерти. Божественная Абонсанта была готова пожертвовать ими всеми, чтобы защитить свой город. Я не стала раздумывать и направила погибель в долину, подстегивая его сначала перейти на рысь, и затем и на голуб. «Монашка, подожди! Ты не обучена! Тебе нужно быть осторожнее! Нельзя ехать прямо в бой! Монашка!» «Насколько я могла судить, это именно то, что мне и нужно было сделать. Если ты направишь меня, я буду тебя слушать», — «железная решимость охватила мое сердце. Мы будем сражаться так, как ты сражался раньше, до того, как твои сосуды забыли, как тобою владеть». Молчание длилось так долго, что я начала сомневаться, собирается ли восставший вообще отвечать. Далина приближалась, темп погибели выровнялся. «Нам нужно оружие», — решительно произнес он. «Туда». На нашем пути лежало тело мертвого солдата, рядом из земли торчал меч. Я схватилась за рукоять на скаку и выдернула клинок, разбрызгивая грязь. Мимо проносились деревья, солнечные блики и тени. Затем мы вырвались в хаос битвы. Первая линия духов разбилась и погибель, словно волна о скалу. Я знала, что боевые кони круга подкованы освященной сталью, но не была готова к той храбрости, с которой он ринулся в сражение, отфыркиваясь и сокрушая духов своими копытами. Скверно не вредила животным так, как людям, и этот конь был обучен терпеть жгучий холод от прикосновения мертвых. «Сначала мы освободим обращенных», — быстро пояснил восставший. «Если солдаты были одержимы не слишком долго...» Некоторые из них могут оказаться еще достаточно сильными, чтобы сражаться. Навстречу нам двигался изможденный, скорее по случайности, чем намеренно, как я подозревала. С восставшим направляющим мою руку я разрубила его и заметила, насколько шокированное выражение появилось на его лице, прежде чем тот рассеялся. Погибель несся вперед. Я сразила еще несколько духов, прежде чем нашла в себе силы задать вопрос Ты можешь справиться с таким количеством за один раз? Нам придется сделать два подхода. Последовала недолгая задумчивая пауза. Подъезжай к ним с востока. Большинство духов еще не адаптировались к человеческим чувствам, и если солнце будет позади тебя, ты застанешь их врасплох. Пока погибель прокладывала нам путь, я орудовала мечом. Чувствовала, как восставший упивается всем, ветром бьющим мне в лицо, бликами солнца на клинке, движением мускулов под одеждой, и его силой растекалась по моим венам, подобно неудержимой боевой ярости. Никогда раньше я не ощущала себя настолько живой, словно бы заново впервые испытывала все чувства и поняла, как случилось, что одна из сосудов восставшего сражалась до тех пор, пока сердце не разорвалось». Я могла биться так несколько дней без остановки. Часть меня хотела, чтобы это ощущение не закончилось никогда. Сквозь пелену возбуждения я заметила, что духи вокруг меня относятся ко второму и третьему порядку. В их рядах преобладал тип, которого я никогда не видела раньше, светящиеся и нечеткие с переменчивыми темными пятнами, подобными комкам шлака на раскаленном металле. Оскверненные призраки», — уточнил восставший. Как исследовало из их названия, оскверненные призраки являлись духами третьего порядка тех, кто умер от скверны. В прошлом редкие в Лараэле, а теперь свидетельствующие о количестве тел, брошенных в деревнях Ройшела. Вскоре мы достигли достаточной высоты, чтобы рассмотреть солдат впереди. Их строй распался на рваную линию. Некоторые уже потеряли свои шлемы, и под пятнами грязи и крови на их лицах проступал ужас обращенные, с которыми они сражались, были их же друзьями, которых приходилось убивать, чтобы остановить. По подсказке восставшего я отпустила поводья и вытянула руку. Сила вырвалась из меня, и ближайшие солдаты полегли волной, а из их тел хлынули изгнанные духи. На мгновение их бывшие противники замерли в оцепенении, а затем с победным ревом бросились на духов. А я развернула погибель прочь, Когда мы прорубили путь к другому концу линии, раздался крик «Веспера!» И снова, громче, торжествуя, к ним присоединились другие солдаты. «Веспера!» — это был ликующий клич, рев отчаянной надежды. Сражение требовало внимания, но мне стало интересно. «Что это значит?» — спросила я, наблюдая, как от удара моего меча рассеивается изможденный. «Исковерканная древняя Веспере», вечерняя или «Вечерняя звезда». «Так вы, недалекие людишки, называете жрицу, владеющую реликвией пятого порядка», — лаконично объяснил восставший, поглощенный своими мыслями. Я ощущала, как он перемещается в моем теле с места на место, изгоняя скверну, оставшуюся от десятков скользящих ударов. «Слева! Берегись!» Я рубила духа за духом без всяких усилий. На какое-то странное мгновение показалось, что я наблюдаю за собой издалека одинокая фигура в плаще, пробивающаяся сквозь океан мертвых. Клич Виспера сотрясал землю словно гром. Я чувствовала его каждой косточкой. После окончания битвы мне, возможно, придется встретиться с этими людьми лицом к лицу, может быть, даже поговорить с ними». Эта мысль повергла меня в ужас. Спасение людей не было проблемой. Я не способна справиться с тем, что последует потом, если бы получилось найти способ ускользнуть незамеченный. «Монашка!» Предупреждение восставшего прозвучало слишком поздно. Впереди нас один из задержимых солдат развернулся и прицелился из арбалета. Я смотрела, как спускается тетива и как вращается в воздухе выпущенный болт. Восставший в отчаянии попытался перехватить контроль, мой разум опустил, Не думая и даже не понимая, что делаю, я позволила ему сделать это. Рука взметнулась вверх с нечеловеческой скоростью и поймала болт всего в волоске от моей груди. Свист ее все еще гудел в ушах. В те бесконечные секунды, что последовали за этим, моя рука словно не принадлежала мне. Она все еще ощущалась, но не я держала кисть на весу или ловила стрелу. Удар сердца. еще один. Внутри бушевало противостояние. а Затем восставший резко отпустил меня почти с отвращением, словно отбросил помойную тряпку. «Будь внимательнее», — бросил он. «Не забывай, что тебя могут ранить». Пульс бился в ушах. Я отбросила болт в сторону. Его острие было красным от крови. Оно все же вспороло перчатку и кожу под ней. Не обращая внимания на жжение, я простерла руку вперед. Немыслимо было думать о том, что произошло. Вместо этого я сосредоточилась на силе восставшего, рвущейся из меня, пока изгоняла духов и оставшихся обращенных. Солдаты падали, пока я проезжала мимо один за другим вслед за взмахом моей вытянутой руки». Оглянувшись еще раз, я увидела, что некоторым мужчинам, упавшим во время моего первого захода, уже помогают подняться на ноги, и их ведет в строй рыцарь на коне. Он был единственным одетым в пластинчатые доспехи. Остальные – обычные солдаты, облащенные в кольчугу и кожу, как те, что напали на мой монастырь. Их броню, вероятно, осветили, но она не давала такой же защиты, как цельная пластина. Также не было замечено ни единого священнослужителя. Во всех описаниях битв, что я читала, на поле боя всегда присутствовали священники, помогавшие солдатам молитвами, благовониями и силой своих реликвий. Я могла лишь предполагать, что божественная придерживала их, потому что не хотела рисковать безопасностью города, опуская мост. Помрачнев, я разрубила увядшего, лихорадочного и дрожащего замерзшего, чьи глаза были скрыты под завесой сосолек, свисавших с бровей. «Монашка!» Духов слишком много, так мы их не победим. Восставший был прав. Даже скачав вперед и назад перед строем, уничтожая духов одного за другим, я едва могла сократить их число настолько, чтобы солдатам удалось удерживать позиции, и столкнулась с другой проблемой. Духи заметили меня и начали избегать, ускользая, прежде чем мой меч мог их настичь. Вокруг погибели, словно глаз бури, разверзалось в пустое пространство. «Где их предводитель?» — спросила я сквозь стиснутые зубы, вспоминая яростного в «В городе. Все перемешано с запахом старой магии, но что бы там ни происходило, мы не сможем достать его отсюда. Монашка, ты должна использовать всю мою силу». Я крепче вцепилась в поводье не говоря ни слова, развернула погибель и направила его прочь от людей подальше от строя. Духи расступались перед нами в страхе, отступая назад, когда погибель перешел на бешеный галоп. Дорога впереди расчистилась. «Как далеко нам нужно оказаться от солдат и от бансанта? Восставший погрузился в тишину. Я чувствовала, как он просчитывает свой ответ, пытаясь утаить внезапно вспыхнувший голод, — Дальше, — потребовал он, наконец, — к тем руинам. Впереди возвышался каменный уступ. Он выглядел как часть древней стены, остаток развалин, разбросанных давным-давно для того, чтобы построить бонсант. Я наклонилась вперед в седле, сосредоточившись на увеличивающихся очертаниях выступа, в то время как ветер трепал мой плащ и рвал волосы. Капюшон отбросился с головы, но я ничего не могла с этим поделать. Мы достигли руин и пронеслись мимо. Я подбадривала погибель, уговаривая его не останавливаться. Сила восставшего всколыхнулась от негодования. «Мы отъехали достаточно», — пришепел он. «Высвободи меня!» Плохо скрываемый голод в его голосе убедил меня в обратном. Я была права, не доверяя ему. Пока копыта погибели вспарывали землю, оставляя руины позади, сила восставшего взвелась в моей груди, подобно беззвучному крику. Глаза кольнуло резкое жжение, это лопнул кровеносный сосуд. Духи продолжали отступать перед нами, теперь уже быстрее, освобождая все увеличивающееся пространство впереди. Мы почти достигли дальнего края долины. Холмы становились все ближе и ближе. Я вздыхалась, Зрение начало меркнуть. Холмы, казалось, отступали, уплывая вдаль. Я поняла, что вот-вот потеряю сознание. Сейчас!» Восставший откликнулся. Вокруг меня развернулась, расправляясь пара огромных призрачных крыльев. Зрение затуманил серебристый свет, а по коже заплясали призрачные языки пламени. Яркие, холодные сущности сотен духов вспыхнули в моих чувствах, подобно звездам, оживающим на ночном небе, а затем все исчезли в один миг, поглощенные пламенем. Долина заклубилась туманом рассеивающихся духов. Я почти чувствовала его запах, медный привкус в воздухе, пока не ощутила на губах влагу и не поняла, что это моя собственная кровь, хлынувшая из носа. Это наблюдение показалось несущественным. Духов было недостаточно. Если уж на то пошло, они только усилили голод. Мы все еще скакали к холмам, поэтому я развернула погибель по широкой дуге назад, к остаткам войск. Жеребец подо мной дрожал. Его уши были прижаты к голове, а глаза бешено выкатились. Часть меня хотела положить руку ему на шею, успокаивая, но она же и не осмелилась этого сделать. Я знала, что стоит мне прикоснуться к коню, и я сожгу его жизнь. Потребовалась вся сила воли, чтобы отогнать пламя, лижущее его копыта и жадно пробующее его силу на вкус. Духов осталось меньше, чем я предполагала. По крайней мере, четверть армии уже сгорела, половина оставшихся или около того отступали к деревьям призрачными потоками. Я врубилась в серебристую толпу. Прежде чем они успели достичь леса, я ощутила, как их искры вспыхивают и гаснут, словно мотыльки в пламени. Я неслась сквозь их ряды, испеляя всех на своем пути. Серебряный огонь струился за мной подобно плащу, оставляя позади широкую полосу дымящейся земли. Ничто не могло остановить меня. Оказалось, уничтожена треть армии, затем половина, остальные разлетелись, ища спасения во всех направлениях. Настало время обуздать силу восставшего. Но эта мысль казалась далёкой, слабой по сравнению с тем ужасным голодом, что охватил мое тело и становился всё сильнее. Он впился, словно нож в мое нутро, словно рука, обхватившая горло и не дающая вздохнуть. Духов недостаточно. Мне нужно было нечто большее, чем холодные скудные останки мертвых. Я чувствовала, как яркие живые души солдат и беженцев становятся все ближе и ближе и не могла отвести взгляд. Вскоре я оказалась достаточно близко, чтобы разглядеть лица солдат. В их глазах отражался серебряный свет, когда они удивленно смотрели на меня. Они уже опустили мечи, думали, что больше не нуждаются в них. Ближе. Ближе. В последнюю секунду я натянула поводья погибели и сжала коленями его бока, острие пламени пронеслось мимо солдат, трава у их ног побурела и пожухла. Копыта коня простучали мимо, унося меня прочь. Корчась в муках, восставший испустил пронзительный вопль. А может, это кричала я, не могу сказать. Реликварий раскалился под одеждой, сначала зудящим, затем жгучим огнем, а я вцепилась в него сквозь ткань. «Хватит!» — выдохнула я. «Восставший! Довольно!» Сначала я подумала, что он будет сопротивляться, и он мог. Если бы попытался, у меня могло не остаться сил на то, чтобы сразиться с ним. Минуло ужасное мгновение, а затем его сила покинула мое тело, оставив его задыхающимся и пустым, словно из меня вырвали что-то очень важное. Погибель замедлил шаг и понурил голову. Я выронила меч и согнулась в седле, прижавшись лицом к горячей и влажной от пота конской гриве. Его бока вздымались, словно мехи. Вокруг нас, насколько хватало глаз, простиралась мертвая трава. Не знаю, сколько сидела там. Плащ стала согревать солнце. Во рту ощущался вкус крови, Я слышала крики солдат, преследовавших немногих оставшихся духов в долине, то близко, то далеко, и вспомнила, что нужно натянуть капюшон обратно, чтобы скрыть лицо. Чтобы не думать ни о чем другом, я сконцентрировалась на запахах лошади, горячей кожи и зеленой вони взрыхленного дерна с поля боя. Восставший ничего не говорил, он отступил куда-то вглубь меня, достаточно далеко, чтобы его присутствие больше не ощущалось. На меня упала тень. Слишком поздно я услышала звяканье поводья в другой лошади. Госпожа Веспера произнес мужской хрипловатый голос, а я застыла. Может быть, если проигнорирую его, он уйдет? Госпожа, вы ранены? Попытаться стоило. Я неохотно подняла голову, выглянув из тени капюшона, увидела того же рыцаря, который вел солдат в бой. Пока я смотрела, он поднял забрызганное грязью забрало тыльной стороной перчатки, открыв загорелое и измученное лицо. Под глазами были заметны мешки, но взгляд казался добрым. Чересчур добрым. Хотелось, чтобы он перестал смотреть на меня так. Это заставило меня почувствовать себя так, словно с меня содрали кожу и прокололи булавками, как один из анатомических образцов сестры Айрис. «Нет» произнесла я хрипло и неразборчиво. По округе прокатился ропот. «Видишь?» — уверенно объявил детский голос. «Это Артемизия Наймская Говорила же, она святая!» Я вздрогнула, выдержав неловкую паузу, подняла голову выше, увеличивая поле зрения из-под потрепанной бахромы капюшона, и тут же пожалела, что не сделала этого раньше. Меня окружила толпа. Солдаты стояли ближе, беженцы во внешнем круге. Их были сотни, пыльных и потрепанных в свете полуденного солнца, и все взирали широко распахнутыми глазами. Увидев, что я смотрю, несколько человек быстро осенили себя знамением. Остальные присоединились к ним, и по толпе прошло движение. Руки касались лба в знаке укулуса, Сопровождая это тихим и благоговейным шепотом, одна пожилая женщина расплакалась. Я не знала, что делать. Конечно, было привычно, что люди рядом со мной начинают плакать, но обычно это происходило по другим причинам. Эти люди... Я чуть не убила их всех. Никто из них даже не подозревал, как близко они были к смерти, а не к спасению. А если бы узнали, то уже разбегались бы в разные стороны. Почему они все так уставились? Даже ребенок, поднятый на руки матерью, смотрел на меня... Я сомневалась, что кто-то сможет разглядеть мое лицо под капюшоном, но это знание не помогало. Все равно хотелось сбежать. Я пребывала в раздумьях, удастся ли вытащить восставшего оттуда, где он прячется, и использовать его силу для самосожжения, подобно святым древности, когда рыцарь снова произнес госпожа, и я поняла, что он протягивает мех с водой. У меня был свой собственный любезно предоставленный Леандром, но я забыла им воспользоваться. Неожиданно в горле так пересохло, что я приняла мех из его рук и стала пить тепловатую воду жадными глотками, ненадолго забыв о толпе. Я, капитан Энгеранд, мягко сказал мужчина, госпожа, вы уже не в первый раз спасаете моих людей. Я слышал, что вы сделали для солдат в наймсе. Я вытерла рот рукавом. Они выжили? Все, кроме четырех. И сегодня, до вашего появления, мы уже почти утратили надежду. Он резко замолчал. Взгляд остановился на моем рукаве. Там осталось пятно крови после того, как я вытерла рот. «Ничего страшного», — прохрипела я, возвращая бурдюк. «У меня пошла кровь из носа». От этого движения мой плащ сдвинулся. Свет скользнул под капюшон, и глаза капитана Энгеранда расширились от удивления. Вы молоды, отметил он, усаживаясь поудобнее, не старше моих дочерей. В этот момент со стороны реки послышался шум. Гигантский разводной мост через Севр опускался. На другой его стороне уже собрались всадники, чтобы пересечь его: рыцари в сияющих на солнце доспехах и гурстко облаченных в рясо священнослужителей. Они были так далеко, что казались игрушечными. Когда мост коснулся берега и процессия ступила на него, одна фигура отделилась от остальных и поскакала вперед галопом, прямиком к нам. А я не узнала его, пока он не подскакал ближе и солнце не осветило ярко его золотистые волосы. Эта девушка украла реликвию святой Евгении, произнес он ясным уверенным голосом. Она в опасности. Может стать одержимой. Именем Ее Святейшество Божественной приказываю задержать ее.